Глава 48. Сразу узнаешь. Бейли. Неделя была забита учёбой, работой в газете, ужинами Зары и Наэль и попытками увидеться с Чейзом. Именно попытками, поскольку сама Вселенная, похоже, стремилась сделать наши расписания несовместимыми. Хорошо, что мы оставались друг у друга хотя бы на ночь. Подготовка к приему отняла половину субботы, возможно, из-за того, что Шивон сделала из этого целое событие. Мы заказали обед на вынос, немного выпили, учитывая, как быстро я пьянела, мне пришлось ограничиться одним бокалом, не включили музыку. Я даже завела волосы, что случалось лишь два раза в год. Шив пришлось вмешаться и помочь мне с макияжем, потому что меня никак не получалось провести прямую линию жидкой подводкой для глаз. И, возможно, никогда и не получится. Когда пришло время выходить, в дверном проеме показался чейз, который при виде меня открыл рот. Нам следовало бы перепихнуться перед выходом, потому что теперь я умру от желания. И тебе привет. Думаешь, мы могли бы... В этот момент его телефон зазвонил, и он, нахмурившись, посмотрел на экран. Видимо, нет. Word, как всегда, вовремя. Со стороны Чейза, называть такой прием хорошим было явным преуменьшением. Это оказалось самым роскошным мероприятием, которое я когда-либо посещала. Справедливости ради стоит заметить, что бывало я в основном на свадьбах родственников, которые, как представители среднего класса, устраивали торжество в общественных центрах, а иногда даже просили гостей принести с собой закуски. По-своему хорошие, эти празднества все же не шли ни в какое сравнение с сегодняшним приемом, Я уже чувствовала себя здесь лишней. Но увиденное поражало. Банкетный зал был заполнен игроками колледжей, АХЛ, НХЛ, а также руководством команд любого уровня. Несколько раз я едва не завизжала от восторга. А еда... Здесь подавали филе миньон. Лосось, который заказала Шивон, тоже выглядел аппетитно, но я всегда предпочитала морепродуктам хороший стейк. После окончания ужина Чей сказал, что заскочит в уборную, а потом принесет еще одну порцию напитков. Так что я осталась с Шивон, Зой и Кристен. Шивон и Зой были увлечены беседой о дизайнерских сумочках — из-за чего мы с Кристен остались в стороне. Неловкая ситуация. Несколько минут, проведённых в тишине, я осматривала банкетный зал в надежде найти знакомое лицо. Встречу можно было бы использовать как предлог к побегу. К моей досаде единственными, кого я узнала, были люк и пол. Когда взгляд стоявшего на другом конце комнаты люка упал на меня, я, охваченная приступом тошноты, поспешила отвернуться. Однако все еще чувствовала, как он смотрит на меня. Видимо, выбора не оставалось. Что-то в Кристен не позволяло мне расслабиться, но она все же была куда лучше Люка. Так что, учитывая обстоятельства, я попыталась быть дружелюбной. «Кристен, верно?» Когда она подняла на меня глаза, ее лицо на секунду помрачнело, прежде чем снова приняла нейтральное выражение. «Да, а ты Хейли?» «Или Ханна?» «Бейли». Мы встречались уже несколько раз, поэтому такое поведение можно было расценить только как пассивную агрессию. Верно. Ты тоже учишься в Бойде, как и парни? Ага. К сожалению, все мои попытки завести беседу встречали тот же отпор. Было бы легче поговорить с Орхидеей, что украшало наш столик. К счастью, Шивон и Зои закончили модные дебаты и принялись обсуждать тему, которую все могли поддержать — последнюю игру соколов, которую я пропустила. С этого момента беседа потекла более свободно, напряжение исчезло. Шиф начала рассказывать о самых смешных и примечательных моментах на льду. Например, один парень из команды соперников хотел затеять драку с Чейзом, но поскользнулся и рухнул на задницу еще до того, как драка вообще началась. В другой раз Даллас послал шайбу в щитки, а та отскочила и влетела в ворота соперников а в прошлом сезоне Тай был отстранен после того, как ввязался в драку с игроком, который из-под тяжка толкнул Далласа. Пусть я и старалась внимательно слушать, кожа на шее покалывала. Я подняла глаза, ожидая увидеть смотрящего на меня Чейза. Но это был люк. Снова. Я тут же опустила взгляд, притворившись, что не заметила его, потому что мне очень этого хотелось. Я не могла дождаться весны. Он бы выпустился из колледжа, и мне не пришлось бы больше его видеть. Чейз. Прошла уже половина вечера, и пока что мне удавалось не пересекаться с Моррисоном. Пусть мои отношения с Кристом были странными, но с Бейли она вела себя дружелюбно. Оставалось только надеяться, что все продолжится в том же духе. Возвращаясь из уборной, я наткнулся на Палмера и Рида, а также других парней из команды бульдогов, которые не вели себя как конченые придурки — Мы начали обсуждать статистику, но все не переросло в спор на тему, кто из игроков НХЛ является главным разочарованием этого сезона. Очевидно, это был Хэнкок. Но попробуйте объяснить это парням. К тому моменту, как я бросил спорить, Бейли сидела за нашим столиком, разговаривая с Шиф и Зоей. Шиф запрокинув голову за выла, отчего Бейли прикрыла рот рукой, а ее плечи затряслись от смеха. В этом черном платьице Бейли была просто умопомрачительна. Чёрт! Кто ж знал, что спина может быть настолько сексуальной? Глубокий вырез, обнажающий кожу до талии, наводил на очень грязные мысли. Хотя, когда дело касалось Бейли, в моей голове всегда возникали грязные мыслишки. Возможно, чуть позже я мог бы уговорить ее не снимать эти туфли. Еще мгновение я любовался Бейли, пока не вспомнил, что обещал сходить за напитками. «Не отвлекайся, Картер». Я прошёл мимо скопления столиков и направился к бару, что располагался в углу. Стоило мне подойти, как я заметил Моррисона с бокалом в руке. Он смотрел на мою девушку, как какой-то грёбаный сталкер. Отвернувшись от барной стойки, он делал вид, что листает переписку в телефоне. Но любому дураку было понятно, что его пристальный взгляд был прикован к Бейли. «Да вы шутите! Разве он не пришел сюда с парой? Софи, Софии или как там ее? Впрочем, я сомневался, что из-за этого он перестал бы вести себя как маньяк. Моррисон не постеснялся бы пялиться на Джеймс при своей же девушке. Я сделал заказ, а пока ждал, положил пару купюр в банку для чаевых. Только после этого я решил поставить ублюдка на место. Даже не думай. Смотря на спину Моррисона, я оперся на деревянную стойку. Он повернулся и окинул меня надменным взглядом. «О чем ты? Что, научился читать чужие мысли?» Мне нужно было уметь читать чьи-то мысли, чтобы понять, что он кретин. «Я о моей девушке», — кивнул я в сторону Бейли. «Сделай себе одолжение. Держись от нее подальше». «Насколько я помню, мы живем в свободной стране». «Только не ты», — покачал я головой. «Успокойся, придурок», — усмехнулся Моррисон, в чьих бледно-голубых глазах промелькнул намек на страх. В попытке избежать моего обжигающего взгляда он притворился, что отряхивает свой темно синий костюм. Может я хочу все наладить? А я тогда мэрию Матью Попинс. Одно из двух. Он хотел причинить бы или боль, или вернуть ее. Первому я не позволил бы случиться, а второе не могло произойти ни в этой жизни, ни в следующей. А значит, у него не было никаких причин снова подходить к ней. Взгляд Люка метнулся налево, туда, где пол стоял в окружении тех бульдогов, которых я на дух не переносил. Тут он расправил плечи и выпрямил спину. Верно. Он почувствовал себя смелым, потому что неподалеку была подмога. Жаль, что меня это совсем не волновало. Занимайся лучше своими делами. Бро, рассмеялся я, Бэйли, как раз мое дело. Бармен принес мое пиво и водку с газировкой для Бэйли. Я поблагодарил его, прежде чем снова повернуться к Моррисону. Представь, что она добилась судебного запрета, согласно которому тебе лучше не приближаться. Потому что она реально могла бы его получить. Понимаешь, о чем я? спросил я, скинув брови. Знаю ты эту году, так что хочу убедиться, что ты все правильно понял. Люк отпил что-то темное из своего стакана. Я начал подозревать, что алкоголь побуждал его вести себя развязнее, чем обычно, хотя сказать наверняка было трудно, потому что он и раньше с легкостью пренебрегал границами приличия. Бэйли взрослый человек, который сам может принимать решения. Его голос сочился высокомерием, которое соответствовало самодовольному выражению лица. Я готов был поспорить, что он таким же образом разговаривал с официантками в ресторанах, что за придурок. Белли уже приняла решение, причем не раз, только ты не уважаешь ее выбор. Я сжал заказанные напитки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Он всегда находил в себе смелость дерзить, когда полагал, что находится в безопасности. С каждым словом, что вылетало из его рта, с каждым вздохом, что он делал, с каждой секундой, что он существовал, мой постоянно сдерживаемый гнев грозил перерасти в раскаленную ярость. То, что Моррисон находился в шаговой доступности, не помогало сохранять контроль. Мне хотелось ударить его, и уже довольно давно, но я был вынужден сдерживаться до следующего матча с Каллингвудом. Стереть его в порошок, как я сделал в прошлый раз, стало бы настоящим удовольствием. Сделав шаг вперед, я понизил голос. «Я знаю, что ты, кусок дерьма, преследовал ее на машине. Уже за это стоило бы вышвырнуть твою задницу отсюда. Знаешь, то, как ты пытаешься играть крутого парня, действительно низкопробное зрелище», — заметил Люк. «Но оно соответствует твоему дешёвому костюму. Почти уверен, он не узнал бы Бриони, даже если я задушил бы его рукавом их пиджака». Моррисон представлял собой яркий пример того, что деньги не могли купить вкус или подчеркнуть стать. Но какая разница? Разговаривать с ним о дизайнерской одежде было бы пустой тратой времени. Я не собирался позволять ему испортить мне вечер. Или испортить вечер Бейли. Так что я предпочитал держать себя в руках до тех пор, пока он не приближался к Бейли. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Просто... «Будь умнее и держись от нее подальше. Никто из нас не хочет устраивать сцен. В конце концов, мы здесь собрались ради блага детей». «Вот именно», — ухмыльнулся Люк, делая еще один глоток хайбола. «Хайбол — коктейль на основе виски или бренди с содовой в соотношении один к трем». «Смотри-ка, даже ты догадался, что устраивать сегодня разборки не стоит». «Вот здесь ты ошибаешься», — ответил я. «Я не устраиваю разборки. Я их заканчиваю». Что это вообще значит? скорчил гримассу Люк. Рыпнешься и узнаешь. Развернувшись, я направился к своей девушке.